Звание в английском военном флоте средне между капитаном первого ранга и контр-адмиралом. В эпоху Дикинса пассажирские кареты, в отличие от почтовых, часто носили это звание. «Коммодор!» — воскликнул незнакомец, вскакивая с места. «Моя карета — место заказано, на наружное, можете заплатить за грок. Нужно менять пять фунтов, серебро фальшивое, брамиджменские пуговицы...» Не таковски, не пройдет. грок ром разбавленный наполовину водой. Происхождение этого наименования относится к середине 18 века, когда адмирал Вернон отдал приказ выдавать матросам разбавленный ром. Верхней одеждой Вернона обычно служил грубый шерстяной плащ — грог-рэм. Моряки прозвали Вернона «старый грог» и перенесли эту кличку на напиток. Бромеджменские пуговицы, фальшивые серебряные монеты, искаженные бирмингемские, названные так потому, что во времена Диккенса город Бирмингем, центр металлообрабатывающей промышленности, еще с XVII века пользовался дурной славой поставщика фальшивой монеты. Комадор, и он лукаво покачал головой. Случилось так, что мистер Пиквик и его спутники решили сделать в Рочестере первую остановку. Рочестер — древний городок на правом берегу реки Медуэй, впадающей в Темзу. Сообщив новоявленному знакомому, что они едут в тот же город, они заняли наружные задние места, чтобы сидеть всем вместе.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 «Тяжелые, чертовски тяжелые», — отвечал незнакомец, стараясь засунуть в карман пакет в оберточной бумаге, внушавший подозрение, что содержимым его были рубашка и носовой платок.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 Марс днем, Аполлон ночью, грохот орудий, бряцание лиры. «Вы были свидетелем этого замечательного события, сэр?» — спросил мистер Снонграс. «Свидетелем? Еще бы!» «Замечательный пример пророческой силы, отличавший воображение мистера Джингля». Этот диалог происходил в 1827 году, а революция в 1830 году. Заряжаю мушкет, заряжаюсь идеи, бросился в винный погребок, записал назад, бац-бац, новые идеи, снова погребок. Перо и чернило снова назад. Режь, руби, славное время, сэр. Он неожиданно повернулся к мистеру Уинклю. Спортсмен, сэр.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 «Хорошенькая девочка, сэр, Все относилась к мистеру Тресси Тампену, расточавшему отнюдь не пиквикистские взгляды юной леди, стоявшей в дороге. «Очень», — согласился мистер Тампен. «Ну, англичанки не так хороши, как испанки. Прелестное создание, волосы черные, как смоли, глаза черные, стройные фигуры, чудное создание, красавицы!» «Вы были в Испании, сэр?» — спросил мистер Тампен. — Жил там целую вечность. — Много держали побед, сэр, — допытывался мистер Тампен. — Побед? Тысячи! — Дон Болеро...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 «Величественные развалины!» — воскликнул мистер Огастес Нонграс с отличавшим его поэтическим пылом, когда перед ними открылся вид красивого старого замка. «Какая находка для любителя древности!» — вырвалась из уст мистера Пиквика, когда он приставил глазу подзорную трубу.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 Чудной народ эти монахи, папы, лорды, казначей всякого рода старцы с толстыми красными физиономиями и сломанными носами. колеты быволовой кожи, кремниевые ружья, саркофаг — прекрасное место, древние легенды, странной истории, чудесно. И незнакомец продолжал монолог, пока они не подъехали к гостинице Бык на Хай-стрит, куда подкатила каретам.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 «С большим удовольствием не смею распоряжаться, но жареной курица с грибами — превосходная вещь, в котором часу...» э, «Позвольте, вытаскивая часы», — ответил мистер Пиквик. «Сейчас около трех. Назначим на пять. Очень удобно», — сказал незнакомец. «Ровно пять. А пока всего хорошего».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 «А мне бы очень хотелось видеть эту собаку», — сказал мистер Уинкль. Мистер Тампен не сказал ничего, но думал он о Донне Христине, о зонде для промывания желудка и о фонтане. Слезы навернулись у него на глазах. Заняв отдельную гостиную, осмотрев спальню заказав обед, они все вместе отправились ободзревать город и ближайшие окрестности.